После двухдневного отдыха в Кёнигсберге выехали в направление на Мемель, затем на Ригу. Утро было туманное, серое. Дорога снова лежала по льду залива Куришгафа. Впереди поезда графини Рейнбек ехали на лошадях местные бородатые рыбаки, разведывали путь, нет ли где опасных полыней. Снегу теперь было много, кареты поставили на полозье. Путешественницы надели на лица шерстяные маски с отверстиями для глаз. Было очень холодно. Уже в нескольких верстах от Риги поезд графини Рейнбек встретили русские кавалеристы, скакали рядом с санями, указывая дорогу. Когда переезжали русскую границу, реку Двину, загрохотал пушечный залп. Въехали под звуки летавр и труп в крепостные ворота, подскакали прямо к дому губернатора. Тут выйти из саней обеим дамам помогал уже ловкий дипломат Семен Кириллович Нарышкин, долго живший в Лондоне в качестве русского посланника. Его сюда специально командировали из Петербурга встретить и сопровождать путешественниц. Сам губернатор, князь Долгоруков, во главе множества военных и гражданских лиц и представителей населения Риги, в ратуше, устроил для высоких гостей торжественный прием. При появлении матери и дочери в зале приема мужчины склонились перед ними в глубоком поклоне, дамы присели в низких реверансах. «Ваша светлость!» — обратился к Фике, губернатор — разгибая спину после глубокого поклона. Ее императорское величество, государственная императрица, изволит просить вас принять от нее этот маленький подарок. Вперед выступили два лакея, и на серебряном подносе поднесли князю парчевую шубу на великолепных соболях. Князь Долгоруков принял шубу на обе руки, с поклоном поднес ее фике, Накинул сверху ее немецкого беличьего солобчика. Девочка в восхищении захлопала было в ладоши, но сдержалась и только прошептала. «Даже у бабушки в Гамбурге я не видела такого меха. Это просто как сон».